Глава пятнадцатая. Клубок загадок хана Амуртага. Путешествующие колонны храма святых сорокомучеников в Тырнове. Есть загадки, связанные с болгарским правителем ханом Амуртагом, которые по сей день не могут разгадать археологи и историки. Хан Амуртаг правил Болгарией с 814 по 831 год. В современной эпической болгарской историографии ему присвоен титул «Амуртак-строитель». В отличие от своего отца, хана Крума, годы 801-814, который воевал все годы своего правления с Византией, Амуртак сделал ставку на мир. Еще в начале царствования он заключает мирный договор с Восточной Римской империей и твердо его придерживается. Он даже помогает императору подавить мощное восстание, возглавляемое Фомой Славянином, которое в 821 году серьезно угрожает власти в Константинополе. Впрочем, обстоятельства вынуждают мирного Амуртага повоевать и с франкским государством, образовавшимся на бывших территориях Западной Римской империи. Сын Карла Великого, Людовик Благочестивый, В 818 году отделяет от Болгарии области, населенные славянскими племенами, и конница хана Амуртага безжалостно уничтожает несколько франкских армий в 827-829 годах. В итоге заключается мирный договор, который признает болгарскими земли почти всей современной Венгрии и Трансильвании. Амуртаг делает все возможное чтобы прославить свои деяния в глазах современников и потомков. Он увековечивает высеченными надписями международные договоры, имена своих погибших полководцев, места выигранных сражений, в том числе его отца, хана Крума. Подобные следы его царствования сохранились в древних столицах Болгарии Плиски и Великотырнове. Они сделаны на греческом языке, поскольку первый болгарский алфавит будет создан лишь после его смерти. Именно одна из этих надписей хана Муртага задала неразрешенную и по сей день загадку историкам. На подпорной колонне церкви сорокамучеников в Великотырнове высечено. Хан Сюбигео Муртаг, обитая в своем старом доме, создал славный дом на Дунае, и посередине обоих всеславных домов Измерив расстояние, сделал насыпь, и от самой середины насыпи до моего старого дворца двадцать тысяч морских сажений, и до Дуная двадцать тысяч морских сажений. Сам курган всеславен, и после того, как измерили землю, я сделал эту надпись. Как бы хорошо ни жил человек, он умирает и рождается другой». Пусть родившиеся позже, глядя на эту надпись, вспомнят о том, кто ее оставил. А имя Архонта — Омортак Хан Сюбиги. Пусть Бог его удостоит жить сто лет. Надпись кажется понятной только на первый взгляд. Все объекты, о которых сообщается, не найдены, что это за дворцы и где они находятся, и для чего насыпан всеславный курган между ними где в конце концов этот курган как найти курган и дворец Амуртага? логично предположить что старый дворец был в прежней столице плиски но где Амуртаг построил свой новый дворец на дунае в тутракане селистре малом приславце это все большие средневековые болгарские города на дунае в каждом из которых могло появиться царское владение. Румынский археолог Петер Дякону предполагает, что новый дворец Амуртага находился в 18 километрах от Селистры, на ныне румынском острове, где он обнаружил развалины староболгарского города Вичины. Но в IX веке Вичина была базой болгарского военного флота на Дунае, а в крупное поселение – превратилась лишь в тринадцатом-четырнадцатом веках, то есть через 400 лет после периода правления Амуртага. Вопрос с насыпанным при жизни курганом Амуртага еще более запутанный. Фракийцы возводили курганы на этих землях задолго до Болгар и, по крайней мере, в течение двух тысяч лет. Все их правители похоронены в гробницах с курганной насыпью над ними. В целом подобных могил только в зоне между Дунаем и Плиской порядка пяти-шести тысяч. В какой из них находится усыпальница хана Муртага? Многочисленные раскопки этих курганов открыли лишь погребения фракийских и печенежских правителей. Старые колонны нового храма Тем временем церковь сорокомучеников подбрасывает историкам новые загадки. Долгое время считалось, что этот храм построен в 1230 году царем Иваном Асенем II, а колонна с надписью Амуртага перенесена из Плиски, чтобы подчеркнуть преемственность между Первым и Вторым болгарскими царствами. Но нужно ли было для этого перевозить тяжелые колонны за 150 километров? Таково расстояние между Плиской и Великатырновым. Ивану Осенью II не нужно было доказывать преемственность его власти со славными предшественниками времен Крума и Амуртага. К этому времени власть в Болгарии уже была легитимизирована папой Иннокентием III, который вручил царскую корону царю Калаяну, указав в папской булле, что тот является прямым наследником царей первого болгарского царства Симеона, Петра и Самуила. Кроме того, болгарские археологи убедительно доказали, что в 1230 году царь Иван Асень II лишь ремонтировал храм. А церковь, вероятно, была построена еще царем Борисом I в 865 году. Есть предположение, что колонна с надписью, предполагается, что надпись высечена еще в 822 году, была перенесена из плески в Тырново царем Борисом I в том же, в 865 году после крещения Болгарии. Тогда он, может быть, хотел сказать «Мы становимся христианами, но не отказываемся от своего славного дохристианского прошлого». Но все это всего лишь предположение на тему, как и когда реально колонна попала в храм сорока мучеников. Понятно лишь, что она была откуда-то привезена, чтобы быть использованной при строительстве Тырновской церкви. Вместе с ней была завезена и другая колонна с пограничной надписью времен Крума. Чешско-болгарский археолог Карл Шкорпил предполагает, что обе колонны Крума и Амуртага не были частью более старого строения, а свободно стояли на Триумфальной площади перед входом во дворец в Плиски. Поиск и перенос — по мнению Шкорпела, вероятно, произошел около 1230 года при строительстве церкви в честь победы Ивана Асеня при Клокотнице. Как видим, вариантов много, но какой из них верный? Амур так, очевидно, имел особое отношение к Торну Тырнову. Кроме колонн, там нашли два золотых медальона с его изображением. Это дополнительное доказательство того, что тырново возникло как мощный укрепленный город не в период второго болгарского царства, а раньше, еще во времена хана Амуртага. Болгарский правитель, вероятно, учел, что во времена его отца Хана Крума византийская армия легко миновала проходы Старой Планины, и потому Амуртаг застроил в кавычках их мощными крепостями. В Айтосском проходе он построил крепость Ович-Правадия, а у хаин перевала воздвиг крепость Торн-Тырного. Именно этим проходом воспользовалась в 1877 году и русская армия в ходе освободительной войны. Золотой медальон Найденный при раскопках дома на северо-западном склоне царевца другая реликвия, принадлежавшая Амуртагу и оказавшаяся неизвестным путем в Тырнове. Возможно, перенос колонны с надписью и медальона связаны? Логично было организовать перенос священных реликвий первого болгарского царства в столицу. Проблема лишь в том, что обо всем этом мы можем говорить только предположительно. Нет категорических доказательств упомянутым версиям.